Две полоски на тесте. Кажется, я совсем не удивилась их наличию, когда увидела. Как будто тело уже знало это само, а мне только и осталось, что убедиться в беременности. Я носила под сердцем ребёнка Игоря. За последние 2 недели наше общение со Свердловым почти сошло на нет. Я то корила себя за то, как мы с капитаном полиции расстались. то убеждала, что все произошло ровно так, как и должно было быть. И чем больше времени проходило, тем меньше уверенности в правильности происходящего у меня оставалось. И тем чаще я хваталась за телефон, чтобы звонить Игорю. Потом откладывала мобильник, занималась какими-то незначительными делами, чтобы вновь схватиться за айфон и набрать номер Свердлова. а он не подходил последние 3 дня. И вот у меня появился такой значимый повод с ним поговорить. А я не знала, что сказать. Привет, я беременна. Теперь нам нужно решить, что делать дальше. У нас будет ребёнок, так что теперь я готова к тебе поехать или что-то вроде я ношу твоего ребёнка, но это ничего не значит. Справлюсь сама, решив Что так или иначе будет ясно, как преподнести эту новость Игорю, когда он мне ответит. Я принялась набирать и набирать его номер. И с каждым гудком, с каждой секундой, убеждающей меня, что Свердлов, кажется, совершенно не собирался брать трубку. Моя растерянность, помноженная на страх, становилась всё острее. Есть. Мы звонили, ты не открыла. Пришлось воспользоваться ключами. Раздался из прихожей голос Никиты, который привёл домой Сашку. Дочь и Константин сегодня впервые за долгое время провели час вне моего присутствия, отправившись гулять во двор внизу. Первые минут 10 я только и делала, что подходила к окну, чтобы проверить, не уведёт ли Никита Сашку куда-нибудь в обход нашего договора. Но так существовать и дальше было невозможно. Поэтому я решила начать доверять отцу своего ребёнка хотя бы в мелочах. Так что у меня имелось немного времени на то, чтобы побыть наедине с собой и сделать тест. И хорошо, что пришлось, ответила, забирая у Ники вырзvalueChanged связку ключей, которую дала бывшему мужу, когда они с Сашкой уходили гулять. У тебя всё в порядке? спросил Константинов, нахмурившись, пока дочь деловито разувалась в прихожей. Я терпеть не могла такие вопросы, особенно когда у меня всё было как угодно, но только не в порядке. Но делиться с Никитой тем, что его совсем не касалось, естественно, не собиралась. Всё хорошо, соврала ему. Ты домой уже? Только руки помою. Можно? Он продемонстрировал мне ладони, перепачканные землёй. Снеговика лепили, а он больше похож на грязевика. Тает всё нищщадно, улыбнулся Ник. Конечно, можно, не удержалась от ответной усталой улыбки. Но сегодня в программе передач больше ничего нет. На чай не позову, извини, развела руками. Да я и не напрашиваюсь, подмигнул Константинов и, разовшись, прошёл в ванную. У нас была хрупкая перемирие, которое образовалось не так давно, но я была полностью удовлетворена тем, как теперь складывались отношения с Никитой, а его второй дочери не расспрашивала. Но в том, что касалось Сашки, претензий к Нику у меня почти не осталось. Убедившись, что Кнопа умылась и теперь занята своими делами, Я уже приготовилась выпроводить Константинова и попробовать позвонить сестре Игоря, когда из ванной раздалось демонстративное покашливание. Я не сразу сообразилась, с чем оно связано, а когда поняла, мысленно закатила глаза. Наверняка Никита обнаружил то, что к нему не относилось от слова совсем. Оставленный мною на раковине положительный тест на беременность. Сделать вид, что ничего не случилось? Да, именно так я и поступила. Дождалась, когда Константинов выйдет из ванной. Спросила отстранённо: "Всё? Пора домой?" Глупость, конечно, но я не знала, что присовокупить к сказанному. И по тому, как на меня смотрел Никита, было ясно, Он не сделает вид, будто ничего не произошло. Распросов не избежать. "Домой пора", но, повисив в воздухе паузу, Константинов смотрел на меня вопросительно, видимо, давая возможность самой продолжить. Я упорно молчала. "Ты беременна от Свердлова?" или всё же спросил Ник, когда молчание между нами стало липким и противным. "Или что?" скинула я подбородок. В любом случае, тебя это не касается. Сложив руки на груди, я прямо посмотрела в глаза бывшего мужа. Что он там себе думал и решал в данный момент, не представляла. Хотела лишь, чтобы Константинов ушёл и больше эту тему не затрагивал. Не касается, но, наверное, это знак, если Игорь пропал, а Сашка сказала, что он давно не появлялся, то, может, все пришло к тому знаменателю, к которому и должно было прийти? Я хочу быть с тобой. Я буду растить этого ребенка как своего. А я, твою дочь от Кати, как свою?» Я невесело рассмеялась и покачала головой. «Нет, Ник, так не выйдет. И дело даже не в том, что опасаюсь остаться одна». уже с тремя детьми, когда ты вновь отправишься за лучшей жизнью. Этого не будет, я могу поклясться чем угодно. Я не люблю тебя. Слова вырвались изо рта сами по себе. В этот момент я чётко и окончательно осознала: я не люблю Константинова. Не лгу ему, чтобы он уже отвязался от меня и уехал. Я действительно не испытываю к нему того что испытывала раньше. Той иссушающей любви, когда казалось, что Никита это центр всего, и без него я не смогу дышать. Он задыхался рядом. Я не могла без него дышать. Всего этого уже нет. Он был ценен, как отец моей дочери. Я собиралась выстраивать с ним отношения в мирном росте ради Сашки и из уважения к общему прошлому. Но я его не любила. Я тебя не люблю, повторила Тиши, но увереннее. На лице Никиты проступило выражение ужасающей горечи. Он поверил в то, что всё действительно так и есть. От былых чувств не осталось и следа. Я могу обойтись без твоей любви. Лишь бы ты была рядом, выдавил он из себя. после непродолжительной паузы. А я не хочу жить с человеком, к которому у меня нет чувств. Не согласна на суррогат, Никит. Я думаю, ты сам это понимаешь. Кивнув на выход из квартиры, я дала Константинову ясно понять, что больше не желаю его общества. И надеялась, что он просто уйдет, а впоследствии не станет поднимать бесед о моей беременности. Я погуляю с Сашкой ещё раз на днях, хорошо? спросил он, отступая в сторону прихожей. Я кивнула и наконец выдохнула с облегчением. Хорошо, созвонимся и обсудим. А когда Константинов ушёл, предварительно попрощавшись с дочерью и взглянув на меня так, как не смотрят даже затравленные звери, я бросилась к телефону, который вдруг ожил в моих руках от входящего звонка. На экране высветилось имя Игоря Свердлова. И вот это уже точно был знак. "Да?" выкрикнул я в трубку. Едва ответила на звонок. "Игорь, ты куда пропал?" "Это не Игорь", раздалось на том конце. "Есть. Слава богу, ты подошла". Я мгновенно узнала в ответившей женщине Софу, сестру Свердлова и похолодело. Потому что от замелькавших перед внутренним взором ужасающих картинок стало нехорошо. Что случилось? выдавило из себя, нащупывая стул и буквально падая на него. Ничего, ничего, заверила меня Соня. Не переживай. Я инстинктивно положила руку на живот. Во мне жил ребёнок Игоря. И что бы ни случилось дальше, я собиралась сохранить это дитя. Чего бы? Мне это не стоило. Свердлов наверняка меня убьёт, но я не могла позвонить. Игорь в больнице. С ним уже всё хорошо, но позвонить он тебе по понятным причинам не мог. Софа говорила это спокойным тоном, но как раз спокойствия я не ощущала от слова совсем. Что с ним произошло? выдохнула, а сама начала метаться по квартире. И когда забегала к Сашке, видела её ошарашенный взгляд. Да глупость какая-то. Уехал в другой город, как ему велели. А там сидеть без дела не смог. Она нервно хихикнула. Вступился за парнишку, которого гнобили от морозки. Софи немного помолчала и продолжила. В этом весь Игорь и есть. Готов спасать всех и вся. А что там дальше, неважно. В общем, я скину адрес больницы, где он сейчас. Ранение несерьёзное. Ранение. Я вновь опустилась на ближайшую горизонтальную поверхность. Ею стал диван в моей спальне. От слов Софии стало настолько тревожно. Хоть в окно выходи. Порнули его ножом, но брат умничка увернулся и надавал всем лещей. Но задели его немного. Это да. Соня сказала это таким тоном, что в любой другой ситуации я бы восприняла всё именно так, как она озвучила. Но не сейчас. Куда мне ехать? выдавила из себя. Где Игорь? Ой, Есень, если тебя всполошила, прости. Сейчас адрес скину. Я молчала, а Софа в этот момент отправила мне координаты больницы, в которой оказался Игорь. Я приеду. Сейчас Сашку соберу, и мы выдвигаемся, сказала, ознакомившись с адресом, присланным мне Соней. Другой город, позднее время суток. Мне было плевать на всё. Скоро ночь есть. Может, обождёте? с опаской спросила София. На что я ответила уверенно: "Не обождём. Мы едем". И через полчаса сидела за рулём, пока Сашка на заднем сиденье весело щебетала. довольны нашим внезапным путешествием Я зашла тихо, боясь разбудить Игоря. Но он тот же, стоило мне появиться на пороге палаты, открыл глаза и улыбнулся. Софка всё рассказала, устало шепнул. Да, а должен был ты, наставила на него палец в обвиняющем жесте. Только голос при этом сорвался, дрогнул. Ая, как игорь, бросилась и, обняв его, почувствовала, что это то самое, к чему шла все годы своей жизни. Отобрал бы у Сони телефон, позвонил бы, смеясь, ответил Свердлов. Я же ощущала себя цельной. Вот именно в этот момент, прижавшись к тому мужчине, которого по какой-то причине не встретила тогда, когда должна была. Мы просто разошлись в прошлом. И я стала женой Константинова. Да, у нас с ним родилась прекрасная дочь, но но я не была с ним счастлива. Я не смогла бы стать счастливой, как бы этого ни желала. А если бы узнал, что у тебя будет ребёнок, не стал бы бегать, отстранившись на вытянутых руках, спросила у Свердлова и всмотрелась в черты его лица. Тёмно-карие глаза В мгновение стали едва ли не чёрными, а руки, что сомкнулись на моём теле, удерживали крепко, но в то же время давали ощущение, что я хрустальная ваза. Я не стал бы бегать в любом случае, шепнул Игорь и добавил: потому что я тебя люблю. И я, озвучило единственную истину. И я тебя люблю.